Контрапункт. Марк Кай Тумидус по прозвищу Кнут. Четыре года тому назад. Природа смеха — единственное, что непостижимо во вселенной. Господин Икс хохочет, видя старушку, упавшую в лужу. Господин Игрик всплескивает руками и кидается на помощь. Вечером господин Игрик смеется над проделками мистера Колена из шоу-барри Робустера, Господин Икс угрюм и раздражителен. Мистер Колено выводит его из себя. Выключив опостыливший визор, господин Икс читает «Вверх по эскалатору» и периодически улыбается тонким шуткам лорда Априори, главного героя романа. И господин Икс, и господин Игрек смеются, когда их щекочут. «Мы кричим «За что?», когда приходит беда?» Спрашиваем Почему я, когда судьба поворачивается задом, возмущаемся, что за бред, оказываясь перед выбором? Все эти вопросы риторические, они не требуют ответа. Ответа требует один единственный вопрос. Почему я смеюсь? И как следствие, почему не смеешься ты? Задайте этот вопрос. Если у мира есть Создатель, он рассмеется вам в лицо. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. «Ее звали Настасьей Егоровной», — говорит дед. «Кого, — не понимает Марк, — медведицу? Нет, дрессировчицу Если с фамилией, то Настасья Егоровна Рябушинская. У них на Сечине в смысле имен полный швах. Пока запомнишь, мозги сломаешь». А медведицу звали просто Машкой. Ну и что? Ничего, работали близнецами. Настасья Егоровна и Машка. Обе в сарафанах, на головах кокошники, бусы, серьги, вязаные шали. Настасья Егоровна была женщиной видной, фактурной. Любить не перелюбить, но рядом с Машкой. Ты когда-нибудь видел самку Кадьяка? Нет. Тебе повезло, парень. На задних лапах метра три, честное слово. Триста килограммов любезности. Говорят, медведи-кадьяки плохо поддаются дрессуре. Ну, не знаю, Машка была чудом. Главное, не давать ей лизаться. Марк злится. Дед говорит не о том. Два месяца назад сенат Великой Помпилии принял решение лишить гардлегата Тумидуса, Маркова дядю, расового статуса. В семье Тумидусов ждали, что триумвират диктаторов, вершины исполнительной власти, наложит вето на решение Совета. Ничего подобного, триумвират одобрил единогласно. Отец Марка принял это как катастрофу. Подписал отречение от брата. Заставил маму подписать тоже. Взял месячный отпуск. Ему было стыдно показываться на работе. Стыдно за брата-изменника. Марк устроил отцу скандал. Отрекаться от дяди отказался на отрез. Кричал, что Помпили еще поймет, кого лишило статуса. Еще на коленках приползет. Отец дал Марку пощечину. Марк взъярился и улетел к деду. Второй день он ждал, что дед вступится за сына, наказанного по ошибке. Сын все-таки старший, герой, боевой офицер, первопроходец калланд Гордость семьи – не позор, а гордость. А дед болтает и какой-то медведицы. И вот приходит Настасия Егоровне приглашение. Не куда-нибудь, а в Раменглоу к его святейшеству, патриарху Алаферну. Выступать надо на площади святого Глио перед собором тысячи лиц. Патриарх намерен смотреть на Машкины фокусы с балкона. Гонорар предложили ого го, -го. Прилетела Анастасия Егоровна в Раменглоу, поселилась в отеле, ждет. Машки отдельный номер забронировали с сонным душем. Марк жалеет, что Пака нет. Карлик всегда умел поднять ему настроение. Уж Пак точно бы навел деда на правильный, нужный разговор. Но коротышка-акробат умотал принимать лошадь. Время от времени дед брал лошадей на выездку и дрессуру. Дедовая школа славилась у цирковых. Недостатка в заказах не было. Марк садится на перила, как делал Пак. Он зол, как тысячи чертей. За день до представления являются в отель телохранители его святейшества. Дед не смотрит на внука. Он чинит шамберьер. В телескопической рукояти бича разболтались фиксаторы. И крепежное кольцо ходит ходуном. Пальцы деда работают сами по себе, ловко подхватывая то отвертку, то пассатижи. Язык сам по себе. Говорят, никакого оружия. Днями на патриарха было покушение, к счастью, неудачное. Охрана теперь бдит. Никакого оружия и даже безобидная палочка, ни-ни. Мало ли, что у вас за палочка. Настасья Егоровна в слезы. Она этой палочке Машке команды дает. Ткнула под пузо, Машка встала. Махнула налево, Машка кружится. Что ж теперь, рукой командовать? А если Машка заортачится? История увлекает Марка. Он представляет огромную медведицу на площади. Ясное дело без намордника, с неподстриженными когтями. И что прикажете делать, если чудо Машка пойдет в разнос? «Ладно, слезами горю не поможешь. Вышли они на площадь». Патриарх с балкона улыбается. В центре помост. Поднялась Настасья Егоровна по лестнице. Машку за шкирку вытащила. Толпа вокруг 1020. двадцать. Гул, рев. Машка перепугалась. Поднялась на дыбы. Рычит. Вот-вот деру даст. А палочки нет. Волшебной, значит, палочки. Был у Настасьи Егоровны платочек. Взмахнула она платочком, мазнула концом дури Машки по лбу. Дед беззвучно смеется. Есть, парень, такая штука — гайка для болтов рельсовых стыков. На Сечине кое-где железные дороги сохранились. Ну и пользуются. Тяжелая зараза, скажу я тебе. Вот Настасья Егоровна и зашила одну гаечку в конец платка. Влепила она своим кистенем Машке, жизнь сразу и наладилась. Пляшет Машка, кружится, кланяется. Патриарх ладоши отбил, хлопая. В голосе деда появляется трещинка. «Где же на всех дураков гаек взять?» — говорит он. И Марк понимает, что ему ответили.